Благовещение празднуется двадцать пятого марта по старому, седьмого апреля по новому стилю. Когда дева Мария, закончив свое пребывание в храме, дала обет не выходить замуж и оставаться девою, священники по Божьему внушению обручили ее восьмидесятилетнему старцу Иосифу, живя в доме которого она по-прежнему проводила время в богомыслии, молитве и чтении читая однажды книгу пророка Исаии, она остановилась на словах: "Сидева зачнет и родит сына, и наречется имя ему Эмануил». Эмануил значит "с нами Бог". И размышляя о том, как блаженна та дева, которая удостоится быть матерью Бога, Она не только не подумала о такой чести для себя, но выразила готовность быть последней служанкой у такой девы. И вдруг во время этого размышления явился перед нею Архангел Гавриил с божественную, превосходящую всякую радость вестью, что именно она избрана Богом быть Матерью Спасителя. «Радуйся, благодатная, Господь с тобою!» «Благословенно ты в женах», — сказал он ей. Пречистая дева смутилась. Архангел же открыл ей, что она родит сына, назовет его именем Иисус. Он наречется сыном Всевышнего, воцарится в дому Иакова, вовеки, и царству его не будет конца. Еще более смутилась Пречистая. «Как это будет?» — спросила она. Я безбрачно, не может от меня родиться отрок. Архангел, рассеивая ее сомнения, сказал, что рождение это совершится не по естественным законам природы, а божественную чудесную силою и наитием Святаго Духа. Дух Святый найдет на Тя, и сила Вышнего осенит Тя. И более не любопытствовала Пресвятая Дева Мария. Со смирением сказала «Сероба Господня, буди мне по глаголу Твоему», и Дух Святой не сшел на нее. Тропарь Дни спасения нашего главизна, и ежа от века таинства явление, Сын Божий, Сын Девы, бывал. тем же мы с начало От века таинства явления открытие нам тайны, известной прежде только Богу. По-русски, Ныне начало нашего спасения и открытие бывшей от века тайны. Сын Божий становится сыном Девы, и Гавриил благовествует благодать. Посему и мы с ним воскликнем Богородице. Радуйся, Благодатная, Господь с тобою. На литургии читается Евангелие от Луки, глава 1, стихи из 24 по 38. Здесь говорится о благовещении поучительного в этом празднике. С одной стороны, ничто так не возвышает человека, как смирение, и самый разительный пример мы видим в лице благословенной Девы Марии. С другой стороны, ничто так не удаляет от Бога, как гордость. И мы не можем не помнить плачевного примера в лице прародителей Адама и Евы, которые по наущению дьявола возмечтали быть богами и зато изгнаны были из рая. Лишили не только себя, но и весь будущий род человеческий того блаженного жилища. Все ночное бдение в праздник Благовещения начинается Великим Повечерием, на котором, как в празднике Рождества Христова и Богоявления, поется торжественнейшая песнь пророка Исаии с припевом «Яко с нами Бог».